Звёздное небо четырёх сезонов в средних широтах северного полушария. Каждое время года по-своему интересно для астрономических наблюдений. В наших довольно высоких широтах от сезона зависит не только то, какая часть небесной сферы доступна наблюдениям, но также продолжительность ночи и погода. Хотя длинные зимние ночи позволяют увидеть почти все светила от осенних ранним вечером до весенних под утро, холодная и облачная погода сильно затрудняет наблюдение. Летние же ночи слишком коротки для детального изучения неба. Поэтому многие наблюдатели предпочитают раннюю осень или позднюю весну, а любители астрономии начинают знакомство со звездным небом весной. Две причины. Две причины мешают жителям Земли видеть звездное небо в любой момент и в любом направлении. Во-первых, это атмосфера, которая ярко светится днем из-за рассеянного воздухом солнечного света. Пока Солнце не опустится под горизонт, и его лучи не перестанут освещать плотные слои воздуха, слабый блеск звезд на небе просто незаметен. Если бы Земля не обращалась вокруг Солнца, мы никогда не смогли бы увидеть звезды в той части неба, где располагается дневное светило. Звезды, которые летом находятся на дневной стороне неба и поэтому не видны, зимой становятся доступны для ночных наблюдений. Вторая причина — это сам земной шар, постоянно закрывающий от нас часть небесной сферы. Весной до полуночи на небе практически не видно Млечного Пути, а ярких звезд немного. Летом и осенью Млечный Путь, простирающийся от Персея до Стрельца, поднимается высоко на небосводе. Зимой он все еще хорошо виден, от Андромеды через Персея и Возничего, между Близнецами и Орионом вниз, к Большому Псу. Млечный Путь — это диск нашей звездной системы. Он заполнен сравнительно молодыми звездами, межзвездным газом и пылью. Именно межзвездная пыль закрывает от нас далекое межгалактическое пространство. К весне Млечный Путь вновь становится невиден, и в любом направлении взор наблюдателя устремляется в межгалактические дали. Глядя на летнее небо, мы видим центральную область нашей галактики в созвездии Стрелец с большим количеством шаровых звездных скоплений, а также наблюдаем мощные спиральные ветви галактики, например, в созвездии Лебедь, заполненные газовыми туманностями и молодыми, нередко переменными звездами. С наступлением осени ночи становится длиннее, что благоприятствует астрономическим наблюдениям, хотя количество пасмурных ночей по сравнению с августом возрастает. Зимой эклиптика поднимается высоко над горизонтом, и поэтому нет лучшего времени для наблюдения Луны и планет. Небо января богато яркими звездами, такими, например, как Альдебаран, Сириус, Арктур, Бетельгейзе. И вообще, длинные зимние ночи благоприятствуют астрономическим наблюдениям, если, конечно, небо чистое. К созвездиям весеннего неба относят Льва, самой яркой звездой Реглум, Волопаса, с ярким Арктуром, Деву, ярчайшая звезда созвездия Спика. Летнего Лиру с Вегой, Лебедя, ярчайшая звезда в созвездии Днеп, Орла с Альтаиром, Зимнего Ориона, яркие звезды Бетельгейзе и Ригель, Большого Пса с ярчайшей звездой ночного неба Сириусом и Малого Пса с Проционом. Близнецов, наиболее яркие звезды этого созвездия, Кастер и Палукс, Тельца с Альдебараном, «Возничего» с яркой капеллой. Также зимой хорошо видно рассеянные звездное скопления Плеяды. Осенью наиболее заметны Андромеда и Пегас. Прецессия земной оси Круговые покачивания оси вращения твердого тела физики называют «прецессией». Прецессия земной оси вызывается притяжением Солнца и Луны – которые стремятся повернуть ее, а Земля этому сопротивляется и прецессирует. Земля совершает 365 оборотов в год и прецессионный тур за 26 тысяч лет. При этом ее ось описывает среди созвездий окружность радиусом 23,5 градуса с центром в полюсе эклиптики, который находится в созвездии Дракон. Цикл прецессии земной оси издавна назывался Платоническим годом. Платон утверждал, что существует, кроме земного, другие годы. За такой год полюс мира прогуливается по шести созвездиям – Малой Медведице, Цефею, Лебедю, Лире, Геркулесу и Дракону, выбирая из дюжины попутных звезд на должность очередной полярную или иную звезду, желательно поярче. Например, к концу тринадцатого тысячелетия до новой эры полярной звездой уже в пятый раз была Вега, по пять раз становились полярными Альфа Малой Медведицы и Донеб. А в шестой раз на памяти человека разумного Вега станет полярной в тринадцати тысячном году. Во втором веке до нашей эры Гипарх измерил координаты около 900 звезд, слеяв свои наблюдения с каталогом столетней давности, и обнаружил, что координаты звезд немного поменялись, словно все небо съехало на бок. Так была открыта прицессия. Серебристые облака. Серебристые мезосферные облака являются самыми высокими облачными образованиями. Они наблюдаются на высоте от 75 до 95 километров. В отличие от привычных нам тропосферных облаков, они располагаются в зоне активного взаимодействия атмосферы Земли с космическим пространством. Хотя название «ночные светящиеся облака» наиболее точно отвечает их внешнему виду, их правильнее отнести к разряду сумеречных явлений, так как чаще всего их наблюдает именно в гражданские и навигационные сумерки. Солнце, опустившись под горизонт на 3 шестнадцать градусов, еще освещает верхние слой атмосферы, создавая эффект облаков, светящихся в темном небе. Как правило, их видят в летние месяцы, май-сентябрь, на широтах от 45 до 70 градусов, причем наиболее часто на широте 56 градусов, широта Москвы в июне-июле. Кроме того, существуют многолетние вариации их интенсивности, связанные с солнечной активностью. Ракетные эксперименты, выполненные в 1980-х годах в Швеции, дали интересную информацию о составе серебристых облаков. На высотах от 80 до 94 километров обнаружен слой тяжелых положительных ионов, присутствие которых указывает на возможность образования ледяных частиц при сравнительно слабых колебаниях температуры. Облака, состоящие из подобных ледяных частиц, могут быстро распадаться, если температура повысится на 10-20 градусов Кельвина. Ледяные кристаллы, из которых состоят облака, представляют серьезную угрозу для керамических плиток тепловой защиты космических аппаратов многоразового использования. Помимо этого, серебристые облака отрицательно воздействуют на процесс управления космическим аппаратом на этапах входа в плотные слои атмосферы. Таким образом, возникают пространственно-временные ограничения в использовании космической техники в зонах образования серебристых облаков. Несмотря на обилие данных, полученных о верхней атмосфере, природа серебристых облаков по-прежнему до конца не разгадана. Неизвестно, какие глобальные явления в земной атмосфере предопределяют их возникновение. Связаны ли они с физическими процессами в нижней атмосфере? Какие физико-химические процессы сопровождают их образование и распад? Витольд Цераски Один из первых исследователей серебристых облаков, русский астроном Витольд Карлович Цераски, 1849-1925, так описывал это явление в 1885 году. Облака эти ярко блистали на ночном небе чистыми белыми серебристыми лучами с легким голубоватым отливом, принимая в непосредственной близости от горизонта желтый-золотистый оттенок. Были случаи, что от них делалось светло, Стены зданий весьма заметно озарялись, и неясно видимые предметы резко выступали. Иногда облака образовывали слои или пласты, иногда своим видом похожи были на ряды волн или напоминали песчаный отмель, покрытую рябью или волнистыми неровностями.